Глава 7 Довольно быстро Синтия поняла, жизнь ведьмака настолько мало походит на ее прежние романтические представления, что называть их иначе, чем бреднями, как-то совестно. Рутина, каждодневная рутина, состоящая из долгого висения в сети, впитывания пропасти информации, далеко не всегда интересной, до тренировки до тьмы в глазах. Тренировки не были напрасными. Синтия чувствовала, как крепнет тело, особенно руки, они просто были неотличимы друг от друга, и потому сначала полуорка думала о приближающемся утре со щемящей тоской и неприязнью, а потом вовсе перестала думать. Научилась выключать голову, повелев работать мышцам. Вернее, даже не так. Она научилась отрешаться. Тело привычно проделывало упражнения, а голова, словно бы улетала далеко-далеко, тянулась за мыслью и растворялась в заоблачных далях. Думала Синтия о многом, о том, как изменилась она сама и ее отношение к миру, как не похож оказался ведьмак Геральт на сложившийся за прежние годы образ абстрактного ведьмака, какой непростой представлялась теперь окружающая жизнь, куда сложнее, чем считанные недели назад виделась из окон родовой усадьбы, только об одном Синтия пока себе думать не разрешала Обо всем, что произойдет вскоре на Матвеевском полигоне А произойдет там многое В этом полуорка не сомневалась Сомневалась она теперь совсем в другом А хочет ли она мстить? Совсем недавно о сомнениях не могло быть и речи Только мрачноватая решимость Без оглядки на обстоятельства и опасности А нынче... Синтия знала, что не отступит и совершит все, что поклялась совершить, безразлично с помощью Геральта или же самостоятельно, обязательно совершит, ибо слова клятвы не бросают в небеса попусту. Но теперь Синтия совершенно точно знала, что когда дойдет и сделает все, что задумала, радость при этом вряд ли испытает. Всегдашняя невозмутимость и уравновешенность Геральта оказались заразными, тем более что неизменно приносили завидные результаты азарт, адреналин, бурлящий в крови. Все это, разумеется, безумно приятно и волнительно. Да вот только оставаясь холодной, Синтия почему-то всегда добивалась своего меньшими усилиями, и чего греха таить быстрее и качественнее, чем когда входила в раж. Выполнили они с Геральтом и первую настоящую работу. Не только тренировками маялись. По просьбе первомайской общины вытурили из подземного гаража злющий, одичавший автопогрузчик и прогнали его за пределы района, где успешно сдали на руки магистру приручения «Вольво», случайно оказавшемуся поблизости с целой колонной машины лова. До тех мест, что в Большом Киеве издавна зовут Николаевым, оставалось совсем немного, когда размеренное течение пути на юг вновь резко нарушилось, почти как недавно в истории с отобранным у попавшего в беду заводчанина малышом. В первые дни Синтии было как-то не по себе. А потом впечатления малость потускнели, вытеснились новой информации из сети и из рассказов Геральта. Уж в чем-в чем, а в новой информации недостатка определенно не было. «Наверное, так и надо», — сказала себе полуорка. «Многим и нравы техников кажутся дикими и жестокими, но ведь кто-то должен хранить город». И Синтия, если не успокоилась, то терзаться тяжелыми думами — точно перестала и правильно сделала. На этот раз заказчик снова нашел их сам. Геральт говорил, что такую редкость ведьмаку гораздо чаще приходится работу искать. А тут, ближе к обеду, когда Синтия и Геральт уже собирались оставить сеть и позаботиться об обеде, готовить Синтия, кстати, научилась быстро и, по словам Геральта, весьма вкусно, как за низким заборчиком-плетенкой, называемым на местный манер тыном, Нарахтел двигателем старенький пикап Хорлл, рыжий от пыли, ржавчины и остатков краски. Вылез из него дедуля Орк, годов это к тысячи не меньше, сморщенный, как высохший гриб. Дедуля щеголял в рубахе-вышиванке, подпоясанных кушаком шароварах голубого цвета, тяжелых гномьих сапогах и соломенной шляпе, которую, похоже, когда-то не доели лошади. «Чего тебе, — Чего тебя отец? — спросила Синтия, завидев его с крылечка. «Здорово будь, дочка!» – прошамкал дедуля. «Тут сын мой с утра проезжал. Гутарит ведьмака видел, лысого такого, с малюнком на башне, да он?» «Тут я!» – оторвался от ноутбука Геральт, избавив Синтию от необходимости принимать решение, стоит дедуля открываться или же не стоит. Старик недоверчиво прищурился из-под шляпы, но, видимо, наружность Геральта его удовлетворила. «Ага, здорово будь, сынку!» «Дело у меня к тебе. Как раз для твоей пушки. Пушка, я гляжу, знатная. Сам когда-то такую пользовал. Жаль, рука стала уже не та. Да и не горжа старикам, верно я говорю?» «Как знать?» — уклончиво ответил Геральт, даже не скосив взгляда на прислоненную к дверному косяку помповуху. «Дело у меня, ведьма, к трудности, понимаешь ли. Я знаю, вы без монеты не беретесь, так сразу говорю, деньга есть». «Правда, не гривны, рубли московские. Не страшно?» «Не страшно», — пожал плечами Геральд. «Курс какой? А какой скажешь, такой посчитаем. Только не с неба, ясное дело. Чтоб похож был на гноми в обменниках. А там копейкой больше, копейкой меньше. Какая разница? Верно я говорю?»